Глава 5. Художник и король. И в самом деле, спустя минуту в дом вошёл Франциск I. Он вёл под руку любимицу свою, герцогиню де Танп. За ним следовали: сначала король Наварский с Екатериной Медичи, потом дофин со своей тёткой, королевой Наварской Маргаритой Валуа, и в заключение почти весь двор. Подходя к мастерской, Франциск I сказал фаворитке вполголоса: Вы должны теперь позволить нам восхищаться некоторое время не только вами, герцогиня улыбнулась. Анна де Писселе, герцогиня де Тамп, была тогда во всём блеске красоты своей, красоты поистине редкой. Но что-то недоброе, что-то внушавшее недоверие к этой женщине проявлялось порой на её лице, которому в случае надобности умело она придавать выражение беспримерного чистосердечия. И как-то страшно было порой смотреть на улыбку её, обольстительно милую в любое другое время. Она ни раз, как говорится, закрывала глаза, когда непостоянный Франциск I ненадолго предпочитал ей какую-нибудь другую красавицу. А между тем власть её над ним была до того велика, что в угоду ей он потребовал назад бриллианты, некогда подаренные им графине де Шатобриан своей бывшей фаворитке. Бенвениуто Челлини, привыкший к блеску и величию, встретил своих царственных гостей без малейшего смущения и принял их с учтивым радушием, с почтливым приветом. "Я давно бы навестил вас, Бенвениуто", сказал ему Франциск I. "Если бы дела не препятствовали мне думать об искусстве, пеняйте впрочем на брата нашего императора. Он не даёт нам ни минуты покоя". Государь, я могу даже написать его величеству, могу изъявить мои сожаления в письме. Стало быть, вы знаете Карла V лично? спросил король Наварский. 4 года назад, отвечал художник. Я имел честь поднести его величеству молитвенник моей работы и сказать несколько слов, которые он изволил выслушать весьма милостиво. Это было в Риме. В чём же состоял его ответ? В том, что ему уже известны мои труды, и что по мнению его величества они приносят мне честь. Э, да вам бенвинута похвалы государи, видимо, не в диковинку, заметил Франциск I. Точно так, государь. Я имел счастье заслужить подобные лестные отзывы не от одной владетельной особы. Покажите же и нам, что есть у вас готового. Увидим, не будем ли мы повзыскательнее других. Готового, государь, по недостатку времени у меня теперь мало. Вот, впрочем, серебряная ваза и тоже серебряные блюда, которые быть может, не вовсе недостойны внимания вашего величества. Франциск I довольно долго рассматривал эти вещи молча. Но когда к нему подошли госпожа де Танп, Екатерина Медичи и королева Наварская, чтобы взглянуть на работу Челлини, Франциск I, обернувшись к ним, кричал с одушевлением: Посмотрите, что это за прелесть такая. Видели ли вы что-нибудь подобное этой вазе? Какая смелая, какая оригинальная форма. И что за дивная законченность отделки барельефов, как верны позы фигур. Заметьте вот хоть ту, что подняла руки над головой. Но не натура ли это? Бенвенуто превзошёл даже древних. Мне известны их лучшие произведения. Мне известны также лучшие произведения самых искусных из нынешних итальянских художников, и я скажу, что ни одно из них не поразило меня так, как эта ваза. О, взгляните, мадам Данавар, взгляните вот на этого малютку посреди цветов. Ну как это живо, как грациозно. Ваше величество, воскричал Бенвинуто. Другие меня только хвалили, а вы вы понимаете меня. Что же ещё? Что есть у вас ещё? спросил Франциск I с нетерпением. Вот ваше величество медальон, на котором изображены Леда и её лебедь. Вот печать, на которой я вырезал святого Иоанна и святого Амвросия. Вот золотой эмулированный реликварий. Как вы делаете медальоны? сказала госпожа Детамп. Дело, госпожа Герцагиня. Вы моллируете золото, заметила Маргарита Волва. Точно так, ваше величество. Вы также вырезаете печати, прибавила Екатерина Медичи. Весьмачасто. Я смею сказать, всего знаю понемножку. Мне, например, знакомо инженерное искусство, и я доказал это на деле во время осады Я могу, когда вздумается, сочинить сонет. Я даже готов, если угодно вашему величеству, написать поэму, лишь бы только предметом её были вы сами. И мне кажется, что я исполню вашу волю не сколько ни хуже, господина Климана Маро. Мне также знакома музыка. Я играю на флейте и на трубе. В молодости я занимался этим искусством так усердно, что его святейшество Папа Климент VII изволил признать возможным ангажировать меня в число своих музыкантов. Сверх того я могу делать весьма недурное оружие и довольно изрядные хирургические инструменты. Впрочем, что касается первого, то я свыкся с его употреблением почти с детства. На охоте мне случалось убивать до 25 павлинов в день. На войне я избавил императора от принца Оранского, а ваше величество от коннетабля. Но подхватил живости дофин: чем же вы гордитесь более, тем ли, что убивали по 25 павлинов в день или тем, что убили коннетабля? Я не горжусь ни тем, ни другим, ловкость есть дар божий. А так это вы убили коннетабля, сказал франциск I. Я решительно не знал, что вы оказали мне столь важную услугу. Но как же это случилось? Очень просто, ваше величество. Войска Коннетабле подступило к Риму и начало штурмовать вал. Я точишь же отправился с приятелями на городскую стену посмотреть, что происходит за ней. Видим тут ровно нечего делать. Мне стало досадно, что мы пришли понапрасну. С досадой я прицелился. Со мной был мой аркебус. и выстрелил в одного из незваных гостей. Он был на целую голову выше всех окружавших его. Последовала страшная суматоха. Вышло, что я убил самого канетабле. Пока бенвинута рассказывал о своём подвиге, Будто в самом обыкновенном случае, стоявшие около художника мало-помало отступали от него, покоряясь чувству невольного уважения к столь скромному геройству, и наконец возле челини остался только один, Франциск I. Значит, любезный Бенвенуто, сказал он художнику, дослушав рассказ. Я кругом у вас в долгу. Теперь вы посвящаете мне талант ваш, А прежде вы были полезным мне вашей храбростью. Государь, весело отвечал Чилинь. Мне уж видно предназначено быть вашей слугой и жить во Франции. И мы от лица Франции благодарим вас за то, что вы предпочли её другим странам. Мы примем все меры, чтобы вы живя в ней, не сожалели даже об отчизне вашей. О, моя отчизна, искусство, лишь бы труд, государь. Кстати, от трудещей линии. Вы теперь предпринимаете что-нибудь важное. Я задумал ваше величество изображение Спасителя. Он будет, однако, не на кресте, а во всём блеске своей божественной славы. Вы уступите это изображение для нашей капеллы? Не могу, государь. Потребуйте от меня что угодно, и я с живейшей радостью исполню вашу волю. Почему же не можете вы уступить именно его? Потому что я дал обед принести его в дар царю царствующих. Я начну его, впрочем, не скоро. В таком случае я попрошу вас сделать для меня 12 столовых канделябров. И я приступлю к работе тотчас, когда прикажете. Мне хотелось бы, чтобы они были сделаны из серебра и имели бы форму статуй. Мысль превосходная, государь. чтобы 6 из этих статуй изображали богинь, а остальные 6 богов, и притом в мой рост. Да, государь, да, в ваш рост. О, да это целая поэма, сказала госпожа Детамп. Это решительно удивит всех, не правда ли, господин Бинвенута? Что касается меня, госпожа Герцогиня, отвечал художник. Я никогда и ничему не удивляюсь. Будто бы Возразила госпожа Детан с досадой. А меня, так признаюсь, вас удивляет многое. Я была бы, например, очень удивлена, когда бы кто-нибудь из нынешних художников удачно исполнил мысль его величества, ведь это скульптурный подвиг, а подобные подвиги могли совершать только древние скульпторы. Я однако надеюсь совершить его, отвечал Бенвенуто хладнокровно. Не слишком ли вы много берёте на себя, господин Челини? Не думаю, госпожа Герцегинья. Я никогда не мог упрекнуть себя в излишней самонадеянности, отвечал художник, смотря прямо в лицо госпоже Детамп. Гордая Герцегинья невольно опустила глаза под смелым взором Бенвенута. Превосходство над ней художника подавляло её, хотя она и не могла отдать себя отчёта в чём именно оно заключалось. Да и потом едва ли она догадалась бы когда-нибудь, что то было превосходство гения над обыкновенным умом. Какие же сокровища, сказала она колко после непродолжительного молчания. Какие сокровища в мире могут быть достойной наградой за талант подобный вашему? Доушки, «Да конечно, не мои, заметил Франциск I. Но, кстати, о сокровищах, прибавил он, обращаясь к Чилинии и произнося последнее слово с особым ударением. Вы бенвенута получили, приехав сюда всего только 500 червонцев. Будете ли вы довольны, если я назначу вам такое же самое жалование, которое давал я Леонардо да Винчи, ведь оно известно вам. И притом за каждую вашу работу для меня вам будет особое вознаграждение. Государь, то, что вы предлагаете мне, достойно вас, и смею сказать, достойно человека, который воспользуется этой милостью вашего величества, но у меня есть ещё просьба. Мы заранее обещаем её исполнить, любезный Бенвениуто. Скажите только, в чём состоит она? Теперешняя мастерская моя, государь, тесна для меня. Я не могу заниматься здесь выполнением больших работ. К счастью, у меня есть на примете здание, которое принадлежит вашему величеству, и в котором я найду всё, что мне надо. Это, государь, Нэльский отель. Вы правда изволили предоставить его в распоряжение приво, но он занимает только часть его малый ныль. В другом, то есть в большом ныле, не живёт совершенно никто, а я бы удовольствовался этой заброшенной половиной здания. Зачем же дело стало поселиться в большом ныле да и всё тут? Мы будем жить гораздо ближе друг к другу, и я стану чаще навещать вас. Но государь, с живостью сказала госпожа Детамп, Разве можно отнять без всякой причины то, что дано за заслуги, и отнять у кого же, у дворянина? Художник снова посмотрел на неё пристально, и герцогиня снова потупила глаза перед его взором. Спустя минуту он сказал ей с каким-то странным простодушием: Вы изволили заметить, госпожа герцогиня, что парижский приво дворянин? Могу уверить вас, что и я не простого происхождения. Мой род ведёт своё начало от Феорино, первого из полководцев Юлия Цезаря. Этот предок мой родился в Челлина, близ Монтефиасконы, и по его-то имени названа Флоренция. А по имени вашего право или его предков, позвольте спросить, что названо? Я вижу, впрочем, прибавил он потом, обернувшись к Франциску I, и вдруг изменив тон, Я вижу, что поступил весьма неосторожно, утруждая вас, государь, моей смелой просьбой. Она навлечёт на меня ненависть и гонения людей сильных, и я быть может погибу, несмотря на покровительство вашего величества. Ведь говорят, у парижского прево от чуть не целая армия под начальством. Мне рассказывали, возразил Франциск I. что раз в Риме один серебряных дел мастер, некто Челлини, Не отдал без денег серебряной вазы, заказанной ему кардиналом, который ныне святейший отец наш папа. Вам рассказывали правду, государь, отвечал художник. Что к этому ювелиру, продолжал Франциск. Пришла вся прислуга кардинала, весьма хорошо вооружённая, пришла с тем, чтобы вытребовать отчилине вазу. Правда и это. Но что этот храбрый мастер разогнал вооружённую прислугу и сполна получил на другой день от его эминентсии условленную плату за вазу. Всё это, государь, совершенная правда. Ну так разве не вы этот чилине? Да, государь. И если не лишусь я вашего благосклонного расположения, меня не устрашит ничто. И не следует страшиться, отвечал Франциск I с улыбкой. Ведь вы дворянин? Госпожа де Тант не сказала ни слова. Она уже ненавидела художника, как только может ненавидеть оскорблённая женщина. Государь, продолжал Челинь. Ещё одну милость, Я не могу представить Вашему Величеству всех моих помощников, их слишком много, но дозвольте мне обратить Ваше внимание вот на этих двух учеников моих, приехавших вместе со мной из Италии. Одного из них зовут Паголо, другого Асканио. Подойдите же, Паголо, к его Величеству и смотрите посмелее, как подобает честному человеку. Ему, государь, можно бы, правда, было пожелать поболее воображения, поболее скорости в работе. но зато он точный добросовестный исполнитель весьма хорошо понимающий мои идеи а вот мой асканио вот милое дитя моего сердца на долю его конечно не выпало той силы творчества под влиянием которой художник воспроизводит в барельефе ожесточённый бой двух враждующих воинств или брековывает к краю вазы верное подобие страшной пасти разъярённого тигра Он не выдумает также ни чудовищной химеры, ни внушающего ужас дракона, потому что его нежная душа любит и понимает только одно прекрасное, только одно идеальное совершенство. Потребуйте от него гения хранителя или группы нимф, никто не сравнится с ним в этом отношении, ни у кого не найдётся столько поэзии, столько грации. С Паголо у меня 4 руки, со Сканио две души. Эбридом он любит меня любовью сына. Когда он говорил это, госпожа Детамп почти ни на секунду не отводила взгляда от Асканио, который стоял возле своего учителя скромно, но без малейшего смущения. Или, что только художник замолчал, она сказала, не обращаясь собственно ни к кому. Грациозность в искусствах, страсть моя. И если бы господин Асканио потрудился зайти ко мне когда-нибудь утром за золотом и камнями, Я попросила бы любимца господина Челини сделать из них цветок, какой он желает сам. Осканио взглянул на герцогиню с выражением благодарности и поклонился ей. Айя, прибавил Франциск I, назначаю ему и погола по 100 золотых в год. Они заслужит их, ваше величество, отвечал Бенвенуто. А что это у вас там за красавица с такими длинными ресницами? Зачем она прячется от нас? сказал Франциск I, заметив Скатцону. И хорошо делает, что прячется, возразил художник, сердито нахмурив брови. Я признаюсь вам, государь, не люблю, когда её замечают посторонние. Но года вы уже ревнуй тебе, нвинута. Всякому дорого своё, государь. Что бы вы сами сказали, если бы кто-нибудь вздумал искать внимания госпожи де Танп? Гриветскацона мне тоже, что вам герцогиня. Госпожа де Тамп, которая всё ещё смотрела на Асканио, прикусила губу с досады. Некоторые из придворных улыбнулись, а дамы начали перешёптываться между собой. Что же касается Франциско I, то он громко засмеялся. Потом он сказал художнику самым весёлым тоном: "Вы правы, Бенвинуто. Фуа де Жантиём правы. Да, всякому дорого своё." Однако, прощайте, мои милые, мне пора. Не забудьте мои статуи. Вы начнёте, разумеется, с Юпитера, и как только закончите модель, покажете её мне. До свидания в Нельском отеле. Но, государь, пропустят ли меня, когда я принесу мою статую в Лувр? Безпрепятственно, любезный Челини, об этом будет отдан приказ. Челини поклонился и вместе с учениками проводил короля и двор до самых ворот. Здесь он стал на колени перед франциском I и поцеловав у него руку, сказал ему с чувством: "Государь, вы спасли меня через посланника вашего, господина де Монлюка, от заточения и даже быть может от казни. Вы награждаете меня с редкой щедростью. Вы удостоили посетить мою бедную мастерскую, я высоко ценю всё это. Но я ещё выше ценю счастье быть понятым столь просвещённым, столь великим человеком, как вы". Государь. Дай бог, чтобы всю жизнь мою мог я трудиться для вашего величества. И быть моим другом, отвечал тронутый король. Но прощайте, Бенвенуто, я должен спешить. До свидания. Само собой разумеется, что по примеру Франциска I все бывшие с королём за исключением одной герцогини де Танб осыпали художника похвалами и ласками. Когда Франциск I и все сопровождавшие его удалились, Асканио и Погола начали было благодарить своего учителя за его отзыв о них, первый с жаром, второй с некоторой принуждённостью. Но Челени прервал их следующими словами: За то, что я сделал для вас, друзья мои, вы можете с избытком отплатить мне одним важным для меня должением. Вы слышали, что я сказал королю, разговаривая с ним о Катрин? Значит, вам известно теперь, как дорога мне она. Забудьте же, что она хороша собой. Не старайтесь, заклинаю вас, нравится ей. Не ищите любви её. Вы молоды, вы можете быть счастливы с другими женщинами, а я я не могу жить без неё. Случишь, что я убью и её самою, и её сообщника. Но не правда ли, вы не захотите растерзать моего сердца? Вы не захотите заплатить мне неблагодарность? Да? Маэстро, вскричала Сканео. Я люблю, я уважаю вас как отца. Поверьте же мне, ваше спокойствие свято для меня. Да нам, маэстро, и в голову-то не может прийти подобной низости, сказал потом Погола. Ведь мы обязаны вам всем, вы наш благодетель. Так решимся ли мы употребить во зло ваше доверие? Благодарю вас, друзья мои, отвечал Бенвенуто, сжимая им руки. Благодарю от всей души и верю вам. Теперь по делу, прошу, окончи поскорее печать, которую ты вырезаешь. Завтра надо мне непременно доставить её господину Вилььеруа. А я между тем осмотрю с Асканио наше будущее жилище. Мешкат нечего, и в будущее воскресенье мы займём его, хотя бы даже силой. Пойдём же Асканио, прибавил он, обращаясь к молодому человеку. Пойдём, посмотрим, что там за чудеса. И вслед за тем он отправился со Сканнео рука под руку по дороге к Нельскому отелю.